Идеальный брак. Иван Петрович в свои шестьдесят лет был хоть куда. Как говорится, хоть в пир, хоть в мир. Хотя так про людей не говорят, только про одежду. Но ведь по сути правильно, а вот жена подкачала. Они были ровесниками, но Иван Петрович старел постепенно, по плавной, даже можно сказать по пологой кривой. Жена же, Вера Семеновна, наоборот, долго хранила молодость, вызывая удивление и зависть окружающих, а потом просто рухнула в старость. Стали мелко трястись руки, кожа пигментировалась, ноги стали как тумбы, а на загривке вырос холмик, отчего казалось, что она постоянно тянется головой вперед, как у сыня, который гонится за обидчиком. Нет. Особого безобразия не наблюдалось, но скорость перемен озадачивала. В глазах любого знакомого читалось «Да, сдала Вера, а ведь какой была!» Конечно, Иван Петрович уже не мальчик, но он никогда не был красавцем, с него и спрос другой. К тому же перемена в его внешности окружающие успевали привыкнуть, и потому словно не замечали их. Его увидение похоже на осень, которая подкрадывается незаметно, отдавая желтому и красному цвету сначала один листочек, потом еще парочку, и еще, и еще. Как будто десантный отряд желтых разведчиков в окружении надменных зеленых собратьев. Десант, обреченный на победу. И никто не может сказать, когда началась осень, какого числа и в котором часу. А с Верой Семеновной природа разыграла другой сценарий. Как будто на зелень листвы выпал снег, лежит и не собирается таять. И холодно вокруг, холодно и грустно, потому что обратного хода нет. Прямо с этого дня и часа хоть в дневник запиши. Прощай, лето. Как там в песне поется? У природы нет плохой погоды. Смотря для чего, если у камина сидеть, Да и вправду нет, но для этого камин нужен и дом соответствующий. К старости надо готовиться, как к зиме, заготовки делать. У Ивана Петровича камина не было. Дача годилась только для летнего проживания. Получается, что они с женой плохо подготовились к зиме их жизни. Как-то так вышло, чего уж теперь. Но на даче было душевно и свободно. Допускалось носить старые или линялые шорты. Иван Петрович в прошлом военный это особо ценил, потому что гражданскую одежду воспринимал как огромное послабление, почти баловство. Шорты, футболок было много, потому что зять любил одеваться, постоянно покупал себе новую одежду, а старую отдавал до нашего тестю. «Брендовая вещь, между прочим», Немеренно бабло отдал в свое время. Нахваливал он ту, от чего избавлялся. Бежон, вздыхал Иван Петрович. В его понимании, мужик должен уметь отличать майку от рубашки, но не более. Он не любил зятя, но терпел, лишь бы дочери хорошо было. Несмотря на отсутствие камина, Ивану Петровичу нравилась с женой на даче. Тихо, спокойно, хлопоты по мере сил и никакого напряжения, к которому он привык за долгую жизнь. Они тихо живут с Верой, в огороде ковыряются, детям варенье варят. Зять хоть и пижон, покушать любит. Вот и сегодня дочь с мужем должны приехать. Детей сдали в лагерь, который Иван Петрович по старинке называл пионерским. Зять морщился, И каждый раз поправлял тестя. «Нет больше вашей пионерии, вы бы еще кому-ну вспомнили!» И жены до одно слово. И как с ним дочка живет? На этот раз дочь Надя приехала одна. Иван Петрович переглянулся с женой и поймал в ее глазах отражение собственных мыслей. «С одной стороны, приятно увидеть дочь без этого нудного довеска». Но с другой неправильно это. Дочь здесь, а зять там. Ходить и вообще в лагере. Может, что-то случилось? Одна почему? Муж не смог. Приболел? Не выдержала Вера Семеновна. Потом, мам, дай передохнуть. У вас тут опять все перекопали, как через окопы пробиралась. И Надя согнулась, чтобы очистить босоножки. от комков глины. «Глаза прячет!» – подумал Иван Петрович, но сказал спокойно. «Соседи газ проводят!» «Газ – это хорошо!» – ответила Надя и прошла на крыльцо. Вера Семеновна ткнула мужа локтем и сделала тревожные глаза. Он пожал плечами. «У вас все хорошо!» – опять засуетилась мать. «Мам, сказала же потом!» — С детками. Надь, ты нас не жалей. С детками что-то? — С детками все хорошо. — Тогда с кем? — не сдавалась Вера Семеновна. — С кем? Плохо. — Ну, почему плохо? Почему вы не можете жить, не превращая все в трагедию? У меня все хорошо. Вы меня услышали? Хорошо. Вера Семеновна недоверчиво изобразила улыбку. Иван Петрович ждал продолжения и дожидался. «Просто мы разводимся!» Повисла пауза. Старики молчали за скорбными лицами. «Господи, как мне это надоело!» Надя зло посмотрела на родителей. «Ну что, мне еще вас утешать? Вы всю жизнь вместе и даже представить не можете, как в жизни все непросто!» Как сложно. Вы вы будто всю жизнь в пионерском лагере прожили. Старики устыженно молчали.